Глава п я т а Когда Сьюзи привезли после родов, она была бела, как мел. Жозе обошел ее и привычно пощупал пульс. Преждевременные роды, которые он спровоцировал, прошли, в общем-то, успешно, и девочка родилась нормально, хоть и была неизлечимо больна раком. Он открыл дверь и впустил миссис б о у л «Входите, миссис б о у э л Как видите, мы старались сделать все возможное, но мистер Боуэль стал угрожать нам и потребовал срочного вмешательства. Более того, он сподвигнул эту девочку на преждевременные роды, лишь бы получить ребенка. «А где ребенок?» — тихо спросила она, всматриваясь в лицо Сьюзи. «Я могу на него посмотреть». «Она в отдельной палате. Это девочка. Я могу включить вам экран», — сказал Жозе и включил монитор, на котором был виден ребенок. Крошка спала. «Боже мой, как он мог?» — вдруг развернулась Дороти и заплакала. Бон Жозе обнял ее. «Да, увы. Извините, но мне и вправду очень неприятно, что пришлось обратиться к вам». Но ваш муж стал предъявлять нам в ультимативной форме свои обвинения. А после того, как родился ребенок, он и вовсе потерял голову. Я хотел бы вас попросить повлиять на него. Нам не нужны скандалы. Мы хотим спокойно делать свое дело, и такое отношение со стороны людей нам крайне неприятно. Ну, к тому же, со стороны полицейских». «Я понимаю, я понимаю!» — з а ш м ы г л а носом Дороти Боуль. «Я поговорю с ним, обязательно поговорю!» «Большое вам спасибо! Я знал, что вы, как умная и порядочная женщина, поможете нам в этом!» — вкратчиво сказал Жозе. «Я поняла, я все сделаю. А что с этой девочкой будет дальше?» Ее бабушка интересовалась, я думаю, мы отдадим малышку к ней на поруке. Пока так. — Значит, Боуэль требовал ребенка в ультимативной форме? — Да, мэм, именно так. Более того, он пытался надавить на нас, и... — К сожалению, мы б е з о р у ж н ы мы ведь обычная клиника. Нашей вины нет в том, что мистер Боуэль делает детей на стороне. Я и так устроил преждевременные роды, лишь бы он отстал от нас... о у тихо простонала Дороти. — Как ты мог? В глазах ее появились слезы, на лице выступило сразу несколько морщин. И казалось, она вот-вот упадет в обморок, но все обошлось. Дороти стойко выдержала это испытание и буквально через час покинула больницу. Затем Жозе набрал Артура Абрахама. Он хотел устроить еще один день посещений для д ж у а н н ы Хезерт, которая ненавидела свою дочь. Она была глубоко религиозной женщиной, и внебрачный ребенок ее дочери был для нее страшным позором, о чем и постоянно напоминал святой отец. Жозе хорошо помнил, как несколько месяцев назад, ведомая прописными истинами, она вошла в палату к Сьюзи. Тогда на ее худом лице было спокойное, уничтожающее выражение лица. Худая, плотно сжавшая губы, она была похожа на вестницу смерти. И вот теперь она нужна была ему вновь.